фазы других психопатических групп, нециклоидного круга. У эпилептоидных психопатов, помимо скоропроходящих приступов, эпизодов эндогенного расстройства настроения, нередко развиваются более длительные, по нескольку дней, иногда и недель, состояния, фазы, угнетения, клинически отличающиеся от циркулярных депрессий, преимущественно отсутствием моторного торможения, и наличности у больных вместо идей самообвинения, агрессивных тенденций и злобностей Сродни также приступы бродяжничества. Склонность к повторному спонтанному возникновению несомненных депрессивных состояний отмечается, как мы уже указывали выше, и у других психопатов нециркулярного круга, например, шизоидов. Характер ФАС носят также и те, правда, очень нечасто наблюдающиеся у некоторых остеников шизоидов и мотивно-лобильных, своеобразные приступы острых неврастенических и шизоидных состояний, иногда с картиной бреда того или другого содержания, или с построениями фантазии, которые возникают как бы без всякой внешней причины и лишь искусственно подгоняются под понятие нервного истощения, переутомления и так далее. Сюда, вероятно, относятся некоторые, далеко не все, случаи тех клинических форм, которые старые французские психиатры описывали как «делердембле» – «буфе-делерен». Наконец, явственную тенденцию к периодическому эндогенному возникновению и исчезновению обнаруживают многие навязчивые состояния, у психопатов из группы остенников. Вопросы о сущности, патогенезе и клинике подобных нециркулярных фаз еще только ждут своей разработки. Здесь нам казалось необходимым подчеркнуть самый факт их существования. Прежде чем перейти к следующему отделу нашей работы, мы бы еще раз хотели подчеркнуть условность, относительность наших подразделений. Понятие фазы уже понятие реакции. Если принять во внимание тот факт, что аутохтонность, спонтанность каждой фазы есть вещь в достаточной степени условная, временная, обусловливаемая теперешним уровнем наших знаний, или, вернее, нашим незнанием, если, с другой стороны, иметь в виду, что фаза отображает не столько ситуацию, экзогения, сколько конституцию, эндогения, то между понятием фазы и понятием конституциональной реакции окажется очень маленькая разница. Разница в ударении, и в относительном значении одного из двух моментов клинического явления. Точно так же, как мы об этом тоже говорили, для развития личности психопата, перенесенные им патологические фазы, не могут остаться без дальнейшего влияния.